Кроме того, надо вспомнить, что бедняжка Эмилия до сих пор не встречалась с настоящими джентльменами. Может быть, эта разновидность человеческого рода попадается реже, чем кажется на первый взгляд. Кто из нас найдет среди своих знакомых много людей, чьи цели благородны, чья честность неизменна, и не только неизменна в себе самой, но и является честностью высшего порядка? Людей, которых отсутствие подлости делает простыми. Людей, которые могут прямо смотреть в лицо всем с одинаковой мужественной приязнью к великим и к малым. Все мы знаем сотни людей, у которых отлично сшиты сюртуки, десятка два, обладающих отличными манерами, и одного или двух счастливцев, которые вращаются, так сказать, в избранных кругах и сумели оказаться в самом центре фешенебельного мира. Но сколько в их числе настоящих джентльменов? Давайте возьмём клочок бумаги, и каждый пусть составит список. Свой список я без всяких колебаний заношу моего друга, майора. У него были очень длинные ноги и жёлтое лицо, и он немного пришепётывал, отчего при первом знакомстве казался чуть-чуть смешным, но судил он о жизни здраво, голова у него работала исправно, жизнь он вёл честную и чистую, а сердце имел горячее и кроткое. Конечно, у него были очень большие руки и ноги, над чем много смеялись оба Джорджа Осборна, любивший изображать Добина в карикатурном виде. Их насмешки, возможно, мешали бедной маленькой Эмилии оценить майора по достоинству. Но разве мы все не заблуждались насчёт своих героев и не меняли своих мнений сотни раз? Эмми в это счастливое время убедилась, что её мнение о Добине изменилось очень сильно. Пожалуй, это было самое счастливое время в жизни обоих, но едва ли они это сознавали. Кто из нас может вспомнить какую-нибудь минуту в своей жизни и сказать, что это кульминационная точка, вершина человеческой радости? Но во всяком случае, эти двое были довольны и наслаждались веселой летней поездкой не меньше, чем всякая другая чита покинувшая Англию в том году. Джорджи всегда ходил с ними в театр, но после представления на Эмми набрасывал шаль майор. А во время прогулок мальчиган убегал вперёд и взбирался то на какую-нибудь башню, то на дерево, в то время как Эмми с майором спокойно оставались внизу. Он невозмутимо покуривал сигару, она срисовывала пейзаж или развалины. Именно во время этого путешествия я, автор настоящей повести, в которой каждое слово «правда», Имел удовольствие впервые увидеть их и познакомиться с ними.